Глава 11. Встреча Гурова, Крячка и Петра Орлова продолжалась уже больше часа. Обстановка в генеральском кабинете понемногу накалялась, а атмосфера задымлялась. Лев Иванович не выдержал и только что стрельнул у безотказного Станислава сигарету. В пепельнице уже лежало два крячковских окурка. Орлов с явным отвращением посасывал карамельку. «Я тебе все подробно доложил. и Станислав со мной согласен. Гуров помогал себе, выразительно постукивая правым кулаком по коленке. Но еще раз, самую суть. А ты возражай по ходу дела. Поправляй. Алаторцев один из тех, кто точно знал о собаке. Раз. Он говорил Светлугинам, после чего у того резко испортилось настроение. Два. Что речь шла о докторской Алаторцева, вилкой на воде писано. А сам Аллаторцев вышел из-за кутка очень недовольный. Три. Упомянутая Кайгуловой слово «наркотики» ему всю рожу перекосило. Сам видел. Это четыре. Поддержал друга Крячко. Ты, Петр, сам говорил. После разговора с Валентиной Ветлугиной на поминках перекосило уже Кайгулову. Что, кроме рассказа о последних минутах шефа, не паровые же котлы они обсуждали. А она... «Любовница латорцева Значит, и он все узнает. По крайней мере, вчера. Пять». Гуров даже привстал со стула. «Он подписывает Кайгулову разрешение на вечернюю работу и точно знает, что та останется одна и пойдет в бокс. Шесть». «А пошли вы к песье матери, психологи Хреновые! буквально заорал Петр Николаевич. «Десять». «Фактов и улик ноль». Одни сопли и те жидкие. Зачем ему свою любовницу гробить? Ну, ответь, Гуров. Обидеть подчиненного — дело нехитрое, — отвечаю. Она о чем-то догадалась. Стало опасно. Она была порядочный человек. Верь моему чутью. Опять сраная достоевщина. А с голым чутьем иди в собачий питомник. Там это в большой цене. Где мотив? Где связь с Мещеряковым? «Почему вы эту линию не тащите? Там хоть что-то реальное. Что вы, друзья, предлагаете, наконец?» «Его, Алаторцева. даже нет смысла повесткой вызывать». «Это почему?» – возмутился Крячка. «У вас к нему ни одного вопроса нет приличного. Вы знали, что Ротвеллер Черч поднимает заднюю лапу у скамейки в 9.15 вечера?» «Да, знал». «Кому вы передали эти секретные данные?» «Так, что ли?» – Орлов насмешливо крякнул. «Можно еще спросить, не заходил ли он в бокс прежде Кайгуловой? Если не дурак, то ответит, что да. Заходил по своим делам, а потом выходил. Законом не возбраняется». «Спасибо. Слов произнесено много». В голосе Льва Ивановича прозвучала досада. Тем более, что, по большому счету... Генерал Орлов точно попал в самое слабое место их скрячка построений. Но увечить чужое имущество – дело нехитрое. Это я про наши наработки. Посоветовать можешь что? Свершин опыта. Я тебе, Гуров, твоей же любимой фразой отвечу. Думать надо. Я не доктор. У меня готовых рецептов нет. Агентуру свою замороженную задействовали? Где сейчас Алаторцев? В институте? Нет, в прокуратуре с утра. Дает объяснение, как ИО Завлаба. Там же замдиректора и ученый-секретарь. Тут у них во все бочки затычка. Материалы мы получим, но прокурорские уверены, несчастный случай. Гуров помолчал. Или не хотят такую безнадегу на шею вешать. Мы зато мечтаем, ехидно прокомментировал Орлов. И знаешь, ты прав, продолжил Гуров. «Трогать я Алаторцева пока не стану, а сделаю я вот что». Гуров набрал по внутреннему номер группы обработки электронной информации. Он хорошо ладил с этими молодыми ребятами и часто пользовался их помощью неофициально. Без заявок, служебных записок, рапортов и прочей тягомотной канцелярщины. Выходило быстрее и лучше. «Дима, здравствуй!» Гуров беспокоит. «Как, на галочке не женился еще?» Не забудь нас, скрячка на свадьбу пригласить. Посмотри мне быстренько, что у нас есть на...» Горов продиктовал данные руководителя ЧОП. «Не проходил ли по каким делам? Хотя бы Москву и область проверь с 98 -го года, глубиной лет на пять». Лев помолчал, выслушивая бурные протесты. «Знаю, что фамилия не из редких. Была бы она Тряпкин-Дармоед, и бы без вашей электроники вся московская милиция знала». «Теперь самое главное, и учти, я из кабинета Петра Николаевича звоню. Могу трубочку ему передать, чтобы он в нее подышал генеральским басом». Гуров подмигнул Орлову. «Сейчас тебе с дискеты перекачают данные на сотрудников одного охранного агентства. Там список, копии документов, автобиографии. Подробные данные на одного из них, Мещерякова, я тебе уже давал». На Карамышева Василия Петровича материал найди сам, он в наших базах прочно сидит. А во второй половине дня крячка притащит тебе кучу сходного материала на некоего Андрея Андреевича Алаторцева. Можно ли проверить, где данные по Алаторцеву пересекутся с данными всех остальных, по любым параметрам? Близкие домашние адреса, знакомства, вместе в одной части служили или родились в один день и прочее. Или вообще, дальние родственники?» Гуров помолчал, прислушиваясь к голосу в трубке. Улыбнулся. «Врать грешно, Дима. Есть у вас такая программа. Я даже знаю, как она называется. Пересечение множеств. А я что, даром пошел огород третий десяток лет? Можно иногда и урожай собирать». «Дмитрий, что скоро только кошки родятся, я в курсе. Но правда очень приперла. И лишь на вас, кудесников, одна надежда». Лев положил трубку, усталым жестом поправил волосы, повернулся к Станиславу. «Ясна задача? Подбери трех-четырех ребят из молодых по и разошли в ИРК, отделение Академии, в университет, в ТСЖ по адресу Алаторцева И куда еще тебе фантазия подскажет? Всюду, где на него могут быть характеристики, анкеты и прочее в этом роде. Пусть соберут все данные по нему, какие смогут, вплоть до карточки из поликлиники. Быстро переведут в интерактивную форму. А к вечеру, чтобы это было у Дмитрия, успеют. Не только же в бродилки на казенных компьютерах играть. И пусть мне по e-mail несколько его фотографий перекинут. Из личного дела и еще где найдут. Курируешь это направление ты. Почему я? Плаваю ведь в новомодных этих заморочках. Возмутился Станислав. «Информатика, кибернетика, интерактивная форма. Сам бы и занимался. Петр Николаевич, хоть ты заступись, не отдавай оперативника на съедение». Гуров усмехнулся. «Мне бы саблю, да коня, да на линию огня. Ничего, привыкай. Мне тоже безделие не светит». Молча слушавший гуровские телефонные переговоры и шутливую перебранку друзей, Орлов одобрительно кивнул Льву. «Все правильно. Если вы со Стасом не ошибаетесь, самое главное — найти связь между Аллаторцевым и Мещеряковым. И она может быть непрямой, опять же ты прав. Правда, я, как и крячка, не очень в машинерию верю. Но попытка не пытка». Генерал скромничал. Он одним из первых оценил возможности электронных технологий. И в том... что управление могло похвастаться группой обработки электронной информации одной из лучших в министерстве, была его немалая заслуга. Интуиция и чутье двух блестящих сыскорей, плюс возможности этих молодых ребят, может неплохо получиться, подумал Орлов. Еще вчера, вернувшись после первой разведки Грифона, Гуров и Крячко решили, что свою оперативную агентуру на этот раз задействует Станислав. У всех оперативников их ранга были внедренки в криминал, и не по одной. Приобретались они по-разному, но всегда большим трудом и нервами, терялись же легко, а иногда и с кровью. Поэтому ценились. Так Гуров в свое время помог одному типу в небольшой переквалификации статей УК, и тот вместо пяти лет получил срок условно. А затем стал владельцем скромной пивнушки, которая не брезговала криминальная публика. Лев сделал так, что на незначительные нарушения правил торговли и подозрительное копошение вокруг этого заведения в райотделе смотрели сквозь пальцы и получал бесценную порой информацию. Самый надежный Гуровский техушник хорошо поработал при раскрытии друзьями двух последних дел. Дергать его снова было рискованно, как бы не спалить У крячка подобные должники тоже имелись, и он сам предложил Гурову расконсервировать одного из них. Существовало негласное, но строжайшее соблюдаемое правило. Ни о деталях вербовки, ни тем более о личности таких внедренок и о способах связи с ними хозяин не говорил никому. Ни лучшему другу, ни начальству любого, вплоть до министра уровня. Только результаты. когда и если они появятся. Крячка и Гуров так давно работали вместе и настолько хорошо знали друг друга, что на вопрос во взгляде Льва Станислав сразу ответил, обращаясь к генералу. «Ты про замороженную агентуру спрашивал, Петр? Я одного своего крестника вчера задействовал». Крячка повернулся к Гурову. «Представь, Лев, только я успел с ним расстаться, как ты на пожар вытащил». Ни сна, ни отдыха. Но, кроме шуток, думаю, что он мне чего-нибудь любопытное в клюве принесет про грифонов наших. На чем они на самом деле бабки делают? Причем тут Карамышев и прочее. Да и в кругах наркобизнеса этот тип хоть с самого края, но терся в свое время. Это, наркотики, то есть, самое темное место во всем деле. Что твой приятель покойный имел в виду? Он снова обращался к генералу. начисто не пойму. Я тоже, задумчиво откликнулся Гуров, и мне кажется, что, когда и кайгуловой говорил, она зацепку мне дала. какая-то фраза, причем косвенно совсем, о наркотиках в этот момент разговор не шел, крутится зараза, а в руки не дается. Больше с ней увы не побеседуешь. Я в спиритизм не верю. Орлов только раздраженно махнул рукой. Ну да, Чтобы не дать тебе освежить память еще одной лекции, Аллаторцев ее и грохнул. Да так высокопрофессионально, что я, старый пень, упорно не вижу. Как мы докажем хотя бы прокурорским, что это не обычный несчастный случай? Да не начинай ты сызнова бодягу про теорию вероятностей. Я тоже не в школе для дебилов образования получал. Но МВД не МГУ, про это не забывай. Дай мне что-то реальное. Хоть махонький клочок, и мы этого деятеля досуха выжмем. Хоть бы подписку о невыезде с него поиметь. Генерал Орлов мечтательно прикрыл глаза. А лучше бы под стражу. Ладно, хорош мечтать, пора работать. И традиционно пожелал выходящим из кабинета друзьям. Удачи, сыщики! Получив по имейл через час с небольшим две фотографии Алаторцева, Одну из личного дела в отделении Академии и вторую стандартную, на новый паспорт. Борза работала подобранная и проинструктированная Станиславом молодежь. Гуров не удержался. Сейчас особенно важно было понять, связан ли Алаторцев с грифонами, пусть даже не доказать это, но быть уверенным самому. Лев попросил распечатать фотографии и, положив их в карман, до кучек, уже лежавшим там Мещеряковским отправился на Севастопольский проспект. Он не собирался демонстрировать их феоктистову. Но вот секретарь Олег не особо умным, не волевым Гурову не показался. Можно попытаться сблифовать. Его попытка удалась наполовину. Олег узнал Гурова сразу. Лицо парня заметно поскучнело. Вчера сыщик и по телефону, и при личной встрече говорил с этим грифончиком достаточно жестко. Да и шеф агентства, феоктистов, который, собственно, интересовал Гурова, вряд ли отзывался о нем хорошо. «Вы опять к Геннадию Федоровичу?» В голосе секретаря слышалось смесь испуга и неприязни. Но его сейчас нет на месте. Гуров неплохо владел приемами психологического давления. Пристальный взгляд прямо в глаза. Нарочитая отрывистость фраз, четкая дикторская артикуляция, плюс полная уверенность в себе. Кто знает, как она передается собеседнику, но люди ее чувствуют. К тебе на этот раз, а там посмотрим. Погляди. Гуров достал фотографии Алаторцева. Ты этого человека видел? Заходил он сюда? Олег взглянул на снимки и отрицательно покачал головой. Слишком быстро и энергично, на взгляд Гурова. Нет, не видел никогда. Лев резко сменил тон. Он стал увещевающим и почти ласковым. Дурашка! Боишься подвести шефа? А напрасно! Он же не отрицал вчера, что встречался с Алаторцевым. Ведь так его фамилия, да? И помня, лгать грешно. Врешь ты много. Я не люблю, когда мне врут. «Сам себя подведешь». Гуров говорил все это, а сам внимательно наблюдал за лицом и руками парня. Он не без основания полагал, что с его опытом может обойтись и без полиграфа, в просторечии называемого детектором лжи. Но специально упомянул о фамилии. Это должно было отвлечь Олега, сбить его с толку. «А мне откуда его фамилию знать?» Возмущенно вскинулся Олег. «Я его всего-то...» И он резко оборвал фразу, поняв, что проговорился. «И вообще, без Геннадия Федоровича я говорить с вами не буду». Олег с вызовом поглядел на Гурова. Следующей фразы сыщика он не ожидал, не был к ней готов. «Что, запретил тебе феоктистов разговаривать со мной?» Так же тихо и ласково сочувственно спросил Гуров. И вдруг рявкнул. «Да или нет? Отвечай!» «Да, нет, ничего он не говорил!» Чуть не плача крикнул секретарь. «Что вы пристали? требуя адвоката!» Последнюю, явно вычитанную и заученную фразу Олег произнес с редким пафосом. Лев Иванович усмехнулся и сказал вновь спокойным, равнодушным тоном. «Зачем тебе адвокат? Вот с прокурором я постараюсь встречу организовать. коллективную, всей вашей шараге. Так шефу и передай. И уже от двери кинул через плечо небрежно. Я серьезно за вас не брался еще. Вот когда возьмусь, полетят из грифонов перья». По пути в управление Гуров привычно анализировал свои действия. Он был доволен. «Первое. По крайней мере, раз Алаторцев в гнездышке грифонов появлялся, Это подтверждало Гуровскую версию о его причастности к убийству Ветлугина. И совершенно неважно, что секретарь впрямую ничего не сказал, что, возможно, и он, и фиактистов будут позже это отрицать. Главное – уверенность, что поиск идет в нужном направлении. Второе и главное – Олег в подробностях перескажет всю сцену шефу, да еще приукрасит ее. И что тот подумает? Приходил дурак-полковник, сам не знающий, чего ему надо. Годный только давить на желторотых юнцов, и потому не опасный. Кричал, грозился. Несолидное поведение. Вчера про Мещерякова спрашивал, сегодня зачем то Алаторцева приплел? Отлично, подумал Гуров. Пусть поломает голову. Зачем мне Алаторцев И что я знаю? А если за дурака меня держать станет? Так вообще предел мечтаний. Крячка на месте не оказалась. Ребята из информационной группы трудились в поте лица, но результаты обещали лишь к завтрашнему утру. Правда, по фиактистову они все же нарыли кое-что интересное. Сегодняшний столб охранного бизнеса в прошлом занимался, будучи, как оказалось, выпускником физтеха химии особо чистых материалов в полрежимном нии. В 94 году большая группа сотрудников этого института проходила по делу о продаже в Латвию и Эстонию, рения, талия и других редких металлов. По тому же делу проходила одна из преступных групп, обеспечивающая транзит. Правда, фамилия Феоктистова не упоминалась. Но ведь и дело до конца доведено не было, по чисто политическим мотивам. «Как бы прибалты не обиделись», – вспомнил Гуров. Оно окончилось пшиком. Кто разделил громадные даже по нынешним временам деньги, осталось неясным. Обнаружили, по избитому сравнению, лишь верхушку айсберга. Не в подводной ли его части обретался феоктистов? Не оттуда ли денежки на раскрутку Грифона и знакомство с криминалитетом? А знакомства были, иначе откуда ему знать Карамышева? Гуров размешал сахар в принесенной Верочкой чашке кофе и развернул пакет с заботливо приготовленными женой бутербродами. Спускаться в управленческую столовую было лень, да к тому же он ожидал звонка, невесть куда, исчезнувшего Станислава. «Легок на помине», – подумал Лев, поворачивая голову на скрип открываемой двери. «Перекусишь тут спокойно. Заработаю вот язву. Так сами пожалеете». «Отдышись! За кофе сходи к Верунчику!» Гуров театрально вздохнул. «А машиной стряпней придется с тобой поделиться. Потом выдашь новости. У тебя на физиономии крупными буквами написано, что они сенсационные». Станислав не разочаровал друга. За кофе с бутербродами он рассказал такое, что начисто не лезло ни в какие рамки. «За тридцать с лишним лет работы в сыске!» Лев с подобными вещами не сталкивался. «Часа два с половиной назад. Не успел ты убежать», — начал Крячка. «Мне звонит мой вчерашний информатор и...» «Сюда?» — с предельным удивлением перебил Лев. «Вот именно. Мало того, что я не в жизнь до такого канала связи его не допустил бы. Что я?» — Крячка выразительно покрутил пальцем у виска. «Он просто этого номера не знал!» И, представь, не просит, а требует немедленной встречи. Я грешным делом подумал, пьян или умом рехнулся. Но чую по голосу. Он от страха вот-вот полные штаны наваляет. Согласился и двинул в Измайлова. Он меня там в парке на лавке дожидался. Один, без подстраховки, мрачно заметил Гуров. И оружие наверняка не взял. Тебе в голову не приходила мысль, что... Уже по дороге пришла. Теперь настала очередь Станислава перебивать друга. И ушла сразу. Я же его слышал. Нет, я было решил, что где-то мы прокололись и его прищучивать начали. Оказалось куда любопытнее. Я его даже отлаять не успел, как начал он меня удивлять. Лев внимательно слушал. Станислав закурил и продолжил. «Я вчера ему хвост основательно накрутил относительно срочности задания. Расстались мы около восьми. Этот голубь двинул сначала в свой шалманчик, посидел там часа два, с посетителями пообщался. У него вроде клуба бодибилдинга с легким криминальным оттенком. Вот он в беседах с качками и упомянул несколько раз Грифон, Феоктистова, Карамышева. Без особого успеха». Да так сразу ни он, ни я не рассчитывали. Затем отправился он отдохнуть от трудов праведных в казино на Серпуховке. Там до трех ночи оттягивался и с коллегами о жизни толковал. Круг коллег весьма широкий, многие в околокриминальных кругах тусуются, хоть зубров нет, конечно. С двумя и о грифоне немного поболтали. Ничего убойного, да. Есть грешки с транзитом левого ингушского спирта в область через Москву. Что-то не вполне законное с антиквариатом. Полулегальный рэкет по мелкому. Пойди разбери, охранник он или рэкетир. Деньги одни и те же. Каким-то боком к аудио пиратству причастное Отмывка черного нала, словом, джентльменский набор. И всего понемножку. Он мне половину сходных сведений. Вчера до всяких встреч изложил. «Все на уровне сплетен. Агентство УБС. Одна баба сказала. Если ты не знаешь», — пояснил Крячка. «В криминальном варианте. Да, Феоктистова уважают. И даже побаиваются. Да, Карамышев крышует крылатых кошек. И даже свои деньги вкладывает. И моего приятеля. И его собеседников. И... Станислав ткнул себя пальцем в грудь. Меня, грешного, удивляют две вещи. Почему при такой любительщине грифонов до сей поры не даванули серьезные структуры? Просто чтоб под ногами не путались. Да хоть те же видеопираты. Про бутлегеров ингушского разлива и не говорю. Карамышов Не тянет. Карта не старше десятки. Ну, вальта на крайний случай. От настоящих зубров он не прикроет. «Раз не трогают, значит, зачем-то нужны, полезны», предположил Гуров. «Вот, и еще. Откуда, опять же, при сплошной любительщине у них приличные деньги крутятся?» «Это все так. Но что здесь сенсационного, Станислав?» Гуров пожал плечами. «Пока ничего. Но сегодня утром в девять, а эти деятели подрыхнуть любят, ему в дверь позвонили двое крепких ребят, и имели с ним вежливую и душевную беседу. Смысл ее сводился к тому, что очень большие люди о его постукивании отлично знают. И ничего против не имеют. На здоровье. Знают даже, кому он стучит. В этом месте крячковского повествования Гуров вновь посмотрел на друга весьма удивленно. Да-да, вот в доказательство рабочий телефончик Станислава Васильевича, по которому настоятельно рекомендует позвонить большие люди, и попросить его о срочной встрече. «От больших людей просьба передать Станиславу Васильевичу подарок», Крячко протянул Гурову небольшую папку с бумагами. Затем продолжил противным сюсюкающим голосом, видимо, изображая парочку вежливых и душевных ребят. «Это вроде с их стороны жест доброй воли и заявление о чистоте намерений». «Однако», присвистнул Лев, «и они...» то есть очень большие люди, а не посланцы, просят господина Крячка завтра в девять ждать их телефонного звонка. И отнестись к звонку серьезно. Доказательством такого отношения стало бы наличие рядом со Станиславом Васильевичем — Крячка торжествующе поглядел на друга, давненько он так льва не удивлял — господина полковника Гурова, перед которым они уполномочены извиниться, что выходит на него не впрямую, а... и он закончил своим обычным тоном, посредством моего засранца, которому в таком случае, но лишь в таком, ничего не грозит. Каково Лёва? Что в папке?» — с невозмутимым видом поинтересовался Гуров. «Компромат на грифон. Если не сажать, то прихлопнуть. Хоть сегодня. На вполне законных основаниях. Нет, но оперативность какова? Ведь полсуток не прошло». как мой фруктик, в узком кругу осторожно поболтал, и все готово. Но зачем? Нашими руками конкурентов убрать? Выходит, они давно о моей внедрёнке знали. Про телефон вообще молчу. Стыдобище. Ты ничего не понял, Станислав. Да лампочки им грифон и его будущее. Как и твой стукачок, кстати. Это действительно жест доброй воли. Плюс демонстрация возможностей и силы. Материал у них лежал давно, но тут они пронюхали, что мы не просто грифон потрошим, а в связке с убийством Ветлугина. И решили осторожно, не светясь, с нами законтачить. Что-то им от нас нужно. Репутация наша известна, они знают, что купить нас нельзя. А вот заинтересовать от чего же? Я же сегодня вам с Петром говорил, что фруктик этот был малость и с наркотой подмазан. Так вот, По его словам, упомянули пару фамилий. Мне он их назвать побоялся, каково. Крячка возмущенно фыркнул. Но утверждает, что крутизна страшенная. Именно в наркобизнесе. Как считаешь, не случайно они? Вот даже как. Нет, Станислав, я в такие случайности не верю. Кто-то умный и хорошо информированный видит связь между грифоном и наркотиками. и хочет, чтобы увидели мы, чего пока, увы, не наблюдается. Они рискуют, причем на два фронта, не могут просто обратиться к нам с тобой. Они не домохозяйки, да и мы не участковые. И боятся своих. За контакт с нашей фирмой у них сам знаешь, что бывает. Под асфальт закатывают, мрачно подтвердил Крячка. Никакая крутизна не спасет. Что делать будем? «Петру доложим?» Гуров надолго задумался. Маячил контакт с серьезным криминалом. Возможно, торг. Петр, конечно, прикроет. Но служебная этика подсказывала. Говорить ему об этом не стоит. Вот ежели все проскочит, можно будет и похвастаться. Подождем. Посмотрим. Послушаем их завтра. Обмозгуем. Гуров мрачно усмехнулся. Как бы ни пришлось без ведома руководства. рискуя лампасами. Но нам не привыкать. Ты проследи, чтобы материалы из папочки оформили как надо и Дмитрию с его ребятами до кучи скинули, а папочку в сейф. Она мне при следующем любовном свидании с главной крылатой кошкой очень пригодится. Алаторцев и феоктистов друг друга поняли сразу, с первой встречи. Видимо, при всех внешних различиях, Сидело в них глубинное внутреннее родство двух хищников. Мрачно буркнув что-то о школьном друге и вообще, моем начальнике, душевном человеке и вообще, Сергей оставил их в небольшой, но очень уютной комнате отдыха, смежной с феоктистовским кабинетом. Мягкий рассеянный свет, на столике бутылка хорошего коньяка, две пузатые рюмочки, порезанный лимон, конфеты. Андрей пристально поглядел в глаза Феоктистову. «Да, душевность прямо изо всех дыр лезла. В смысле душу вытрясет, походя». Алаторцев поднял рюмку с темно-золотым коньяком, посмотрел сквозь нее на хрустальный светильник, выпил и начал. «Я, Геннадий Федорович, загодя целую речь заготовил с эффектами, недомолвками и рекламными паузами. А сейчас вижу». Не нужно это. Поэтому буду краток и кошку сразу назову кошкой. Алаторцев излагал свою идею около пятнадцати минут. Феоктистов слушал молча, не перебивая, лишь тихонько насвистывая сквозь зубы мотивчик студенческой песенки. Ах, как на грех поступил я в фистех и стал дуралей-инженером. Смысл, суть предложенного он понял сразу, но по-своему. Конечно, мысль этого человека о широком производстве опиатов прямо здесь, чуть ли не в Москве, абсурдна. Никто из отцов наркобизнеса на такое не пойдет и ему не позволит. Но и таких крайностей и не нужно. Пока. Достаточно, что угроза такого способа появится. Известная история о вечной электролампочке. Кошмаре производителей лампочек обычных, перегорающих. Да, с таким козырем на руках можно прорываться на самые верхние уровни. Это шанс, которого он долго ждал. Карамышева он перерос. Пора и... Феоктистов понимал, что своего потолка в криминале он достиг, но мириться с этим не хотел категорически. За ним не было уголовного прошлого, ходок, громких дел и соответствующей славы. Он никогда не брал в руки оружия. Ничего не было, кроме изощренного мозга, ледяной жестокости и сжигающей жажды власти любой ценой. Еще были деньги. Большие. Афера с рением, любовно задуманная им, принесла Феоктистову около миллиона зелеными. Но в этой среде деньги решали далеко не все. Преступное сообщество консервативно по природе своей. Он, Феоктистов, человек пришлый. чужой, оставаться ему на вторых ролях, быть мозговым центром при глуповатом Карамышеве и иже с ним. Правда, на верхних ступенях иерархической лестницы ограничения снимались. Самое сложное – перепрыгнуть средние этажи, доказать свое право стать в один ряд с зубрами». Аллаторцев замолчал, выжидательно глядя на хозяина кабинета. Фиактистов разлил по рюмкам коньяк и тихо произнес. «Что ж, за успех нашего дела, Андрей Андреевич, что понадобится вам на первых порах? Не стесняйтесь». Он помолчал, смакуя напиток, и добавил. «Вы, судя по всему, не глупый человек. Поэтому я не буду долго вам разжевывать все о последствиях нарушения наших джентльменских соглашений или ваших возможных попыток обойти меня». Ввести в заблуждение, наконец. У меня выговора объявляются единожды. Потом их просто некому больше объявлять. Если вы согласны, обсудим конкретику. Если нет, расстанемся сейчас. А ваш рассказ я стану числить по ведомству околонаучной фантастики. Согласен. Иначе зачем бы я к вам пришел? А нужно мне... Жадность Аллаторцева к деньгам, фиактистов? сам давно переросший это чувство, уловил сразу. Это его в высшей степени устраивало. Золотой крючок, один из самых прочных, с него срываются редко. Он щедро субсидировал Андрея, не спрашивая отчета о расходах. Подарил ему новую БМВ. При редких встречах был неизменно вежлив и предупредителен. а сам начал осторожно, не форсируя событий и тщательно таясь от Карамышева, нащупывать путь к королям столичного наркобизнеса, попутно подпитывая деньгами распространение смутных слухов о некоем технологическом перевороте, чудесном способе получать качественную дурь хоть из мусорного ведра, непризнанном полусумасшедшем гении, всплывшем наследстве наркоманов Атлантиды и прочее. Забавно. Криминалитет – одно из наиболее легковерных, подверженных слухам и сплетням человеческих сообществ. Что тому причиной? Постоянное балансирование на грани опасности? Кто знает. Искомая тропка отыскалась около полугода назад. И тогда же Феоктистов впервые потребовал у Андрея реальных вещественных подтверждений – пробу опиатсодержащей жидкости. Люди. встречу с которыми Феоктистов столь долго готовил, не привыкли верить на слово никому. Алаторцев оказался плохо подготовлен к этому требованию, понимая, однако, игнорировать его нельзя. Он мог худо-бедно предоставить калусные культуры, но опыты с суспензией зашли в тупик. Андрей верил, это временные трудности, еще чуть-чуть, и тупик будет пройден. однако товар надо было показать лицом именно сейчас. Слишком много было наобещано. Пришлось идти на подлог. Аллаторцев с трудом через третьи руки достал около 400 миллиграммов героина и, размешав их в культурашке, отобрал пробу. Он понял, какую страшную ошибку совершил тогда, лишь через полгода, когда было поздно. Вечная лампочка через Феоктистова ушла в те круги, О существовании которых Аллоторцеву знать было не обязательно. Два неглупых негодяя пытались переиграть, перехитрить друг друга. Напряжение нарастало еще полгода. Ситуация все больше уподоблялась перетянутой струне. Она порвалась неделю назад вечерним телефонным звонком Андрея Феоктистову. В голосе Аллоторцева слышался не поддельный испуг. Больше того, нотки безумной паники. какие можно подчас услышать в визге перепуганного ребенка, встретились они на квартире Алаторцева. Андрей потребовал от Феоктистова срочных и решительных действий устранения своего завлаба Александра Ветлугина. По словам Алаторцева, выходило, что тот догадался о его теневой работе и угрожает разоблачением, причем на компромиссы не пойдет. Это было правдой. но не совсем. И не всей. Разговор, стоивший Ветлугину жизни, быстро перешел на повышенные тона. Дед ясно дал понять, что он догадался почти обо всем, что он в ужасе от сделанного учеником и разрывает с ним отношения. Материалы, калусные культуры различных сортов мака, суспензии, вся наработанная статистика подлежали уничтожению. А сам Аллаторцев должен в недельный срок покинуть лабораторию, институт и вообще физиологию растений, как одну из биологических наук. Андрей знал, это не пустая угроза. Связи и положение Ветлугина позволили бы ему проконтролировать выполнение таких требований. Это был крах. В двух шагах от окончательной победы, а потому вдвойне непереносимой. И сорвался. Чуть ли не впервые в жизни. Он смотрел на Ветлугина белыми от бешенства глазами и прерывающимся, яростным голосом швырял ему в лицо. «Ты давно уже не завлап. Ты ноль, пустое множество. Я, а не ты, я реально тащу весь груз. Ты же за моей спиной дышишь воздухом чистого познания. Это твои слова, фарисей и лицемер. Так дыши им, пока дают». а нормальным людям жить не мешай. Нормальный человек? Голос Ветлугина был полон невыразимого презрения. Взбесившийся пес, скорее. Бездарная посредственность, гадящая на святое. Где же раньше мои глаза были? Уничтожь эту мерзость и убирайся добром. Ты настолько тоскливо зауряден, что не сможешь набраться незаурядности. Живи ты хоть Мафусаилов век, Именно последней фразы Аллаторцев простить не мог, худшего оскорбления для него не существовало. Однако впрямую Ветлугин разоблачением не грозил, не так-то просто было это сделать. Да и чисто психологически человеку его поколения и воспитания было бы безумно трудно сообщать о чем-либо властям, придержащим. В рамках его этических норм это отдавало доносительством. Но в такие тонкости Андрей Феоктистова не посвящал. напротив, педалировал свою панику, пытаясь напугать и Геннадия Федоровича. Трековая гонка подходила к финишу. Пора стрелять с колеса. Лидер ему больше не нужен. Он сам станет лидером. А Ветлугин должен понести наказание за свою глупость и свои слова. Суровое наказание. Феоктистов внимательно выслушал Андрея и спросил. «Боитесь? А вы?» Инициативы Аллаторцев отдавать не хотел. «Еще нет. Но, наверное, начну. Когда у меня будет время хорошенько над этим поразмыслить». Феоктистов немного помолчал и добавил. «Сейчас нужно действовать. Расскажите мне подробно, где живет этот человек, когда он уходит на работу и каким путем, во сколько возвращается и прочее. Мой вопрос понятен?» С тех пор они не встречались и не созванивались. В тот понедельник, вернувшись от Аллаторцева, он, Феоктистов, не спал всю ночь, обдумывая ситуацию. Он вовсе не безоговорочно поверил Андрею, но в главном сомневаться не приходилось. О работе Алаторцева стало известно третьему лицу. Оно настроено недоброжелательно и может стать опасным для Аллаторцева. Того, конечно, можно отдать на съедение. Никаких доказательств их связи не найти. А хоть бы и нашли. Ничего криминального ему, Феоктистову, не пришьешь. Да, меценатствовал. Давал деньги симпатичному знакомому ученому. На какие исследования? А это, простите, спросите у него. Так что, оставить все как есть? Денежные потери мизерные. Нет, не пойдет. Тогда гробится и его только что начатая игра. Хуже того, подрывается репутация в глазах тех, на кого так долго, терпеливо выходил. Он остается трепачом, пустобрехом, обычным хвостуном, и второго шанса ему не предоставят. Если о заигрывании с наркодельцами за его спиной узнает Карамышев, то у Феоктистова могут возникнуть неприятности. Итак, решено. На недоброжелательное лицо надо надеть намордник. А надежный намордник бывает только один. Во вторник утром он вызвал к себе Мещерякова. Этот тип был креатурой Карамышева. Именно тот привел угрюмого, диковатого парня, в грифон. Распорядился обеспечить тому московскую прописку и пристроить к работе. Прописка бывшего зека влетела Феоктистову в изрядную сумму. Но тогда... В 2000 году оспаривать признание Карамышева он еще не решался. У Геннадия Федоровича имелись веские основания предполагать, что Мещеряков, глаза и уши Карамышева в Грифоне, спасал лишь невысокий интеллект его теневого комиссара. Но для Феоктистова подобное положение вещей становилось все неприятнее. Особенно сейчас, когда о некоторых делах и связях его любимого детища Чоп Грифон, его знать было вовсе не обязательно. Что ж, опытный охотник бьет двух уток одним выстрелом. Он имел два сильных козыря против Мещерякова. Начать с того, что комиссар отличался патологической жадностью, наверное, подсознание требовало видимой, осязаемой компенсации за нищее детство. При виде пачки зеленых глаза его загорались, как у первоклассницы при виде шоколадки. К тому же он оказался, нет, не извращенцем, но... В сексе он ничего не мог без садизма. На этом однажды чуть крупно не погорел. Отмазка его от обвинения в изнасиловании и неминуемого срока обошлась Феоктистову втрое дороже прописки Карамышевского подкидыша. Притом Мещеряков чуть не в ногах у него валялся, лишь бы ничего не дошло до его благодетеля. Карамышев всегда слыл пуританинам. И за такие развлечения мог наказать серьезно. Вот и настала пора получать проценты по вкладу. Вот что, Валек. Феоктистов пододвинул Мещерякову стул, налил рюмку шведского абсолюта. Я бы мог тебе приказать, но я прошу, помоги мне, как я тебе когда-то. Есть правило, плати добром за добро. Что я должен сделать, Геннадий Фёдорович? Пустяки. Три вещи. Застрелить моего личного врага. Получить за это от меня пять тысяч баксов. И тут же навеки забыть о первых двух вещах. Кстати, аванс. Феоктистов достал из ящика бандерольку из 110-долларовых банкнот. Возьми прямо сейчас. Мещеряков было потянулся к пачке зелени, но тут же неуверенно спросил. «А карма об этом знает?» Феоктистов улыбнулся одними уголками узкого рта. «Нет, не знает. И не только об этом. Ты понял меня, Валек? Я же сказал, это мой личный враг. Смелее бери деньги. Они твои. И налогом не облагаются». «Понял», — буркнул Мещеряков. «Славненько. Оружие и инструкции получишь от меня в семь вечера. У ресторана Колос. Это около Батсада. Ближе к телебашне. Тачка, заботься сам. Осталось доделать немногое. Феоктистов дождался ухода Мещерякова. Достал из сейфа импортную блестящую японскую штучку, приобретенную им по случаю лет пять назад. И той поры спокойно ждавшую своего часа. Отсоединил крышку из матового металлопластика. Некоторое время ковырялся отверткой многоцелевого швейцарского перочинного ножика в штучкиных потрохах. Вот так. Кодировку, номер своего мобильника, ввести придется. Правда, в подвале у Игорька, у технарей. Но саму штучку он туда не понесет, нет. Зачем светиться? А по одной крышечке хрен кто догадается. И поставит куда надо он ее сам. Кстати. Феоктистов еще раз нырнул в недра сейфа. Достал новенькую сотовую трубку «Филлипс» и прикинул к ней штучку. «Чуть великовата, но не беда. Это он тем же ножиком подправит. Даром, что ли, фистек заканчивал? Там не только головой, но и руками работать обучали. Знать бы, для чего понадобится», — усмехнулся Феоктистов. «Трубу новую жаль немного». еще ведь и Макара не замазанного с концами отдать придется хорошо он мужик запасливый но для милого дружка хоть сережку из ушка и штука баксов ушла но по-другому этот придурок и заподозрить мог чего геннадий федорович весело расхохотался дорого обходится карамашовский птенчик при жизни сплошные затраты и в ящик задешево не уложишь «Ну, хоть по пути на тот свет полезное дело сделает». Он сам вчера удивился, поняв, что главное чувство его после беседы с Гуровым «досада на покойного Мещерякова, ничего нельзя этим неумехом поручить». И сказал же ведь ему при инструктаже «не жадничай, немедля выброси ствол». Когда мобильник вручал, повторил еще «сначала избавься от пистолета, потом позвони мне». и доложи о результате акции. Хоть бы из машины вылез перед отзвоном, дебил. Но серьезно Феоктистова это не обеспокоило. Он отвечает за своих сотрудников, пока они на работе. На досуге пусть хоть пол Москвы перестреляют. Никаких реальных выходов на него у этого мента с претензией на элегантность нет и быть не может. Мещерякова сейчас в другом месте допрашивают. Специалисты с копытами. а Игоря он на всякий случай впрямь в отпуск отправит, недели на две. Совершенно непонятен, правда. Был назойливый интерес Гурова к информации по кадрам, но пусть его. Самое важное – хранится в закрытых файлах и никаким ментам туда не добраться. Ни ментам тоже. Но вот сегодняшний кавалерийский наскок Гурова на Олега его обеспокоил. Все прекрасно укладывалось бы в схему. Тупая милицейская скотина грозно мычит и роет рогом землю по причине полной неспособности сделать что-то поумнее, если бы не два момента. То, что ему было известно о полковнике Гурове, совершенно не вязалось с его поведением. Значит, играет, пудрит мозги. Зачем? И главное, с какого бока здесь Аллаторцев? Почему это вдруг Гуров его портретом у Олега перед носом размахивал? Да еще фамилию называл. А этого инфантильного неврастеника Олега он вышвырнет. С кем работать, прости, господи, барахло, а не люди. Фиактистов еще не знал, что его доморощенный киллер вдвойне спортачил. Ветлугин умер немгновенно, а Латорцев ему пока этого не сообщил. Иначе Геннадий Федорович беспокоился бы куда сильнее. Но и без того хватало, особенно. Когда ближе к вечеру он узнал о пожаре ВРК. Как и Левгуров, Геннадий Феоктистов в совпадении не верил. Что-то в налаженном механизме засбоило. И сейчас он решал вопрос. Стоит ли немедленно связаться с Латорцевым или нет?